Глава 12. Командировка Прошло несколько дней. Как-то утром после политинформации меня вызвали к командиру, получаю приказ: срочно вылететь во главе группы в 10 самолетов на Третий Прибалтийский фронт. В Прибалтике фашисты упорно сопротивляются. Но наши войска, несмотря на трудные условия, болота, леса, озера опрокидывают немцев. Враг отступает. На один из участков Третьего Прибалтийского фронта немцы перебросили опытных охотников. Моя группа должна очистить воздух от вражеских самолетов, обеспечить свободу действий нашей авиации. Наконец-то дождался, говорю я Чупикову. Без настоящего дела надоело сидеть. Он смотрит на меня и понимающе улыбается. Вылет назначен в 10.00. Времени на сбора достаточно. С вами пойдет пассажирский самолет ЛИ-2 с техниками. Можете взять с собой Зорьку. Очень хорошо. Ребята будут довольны. Всем домом полетим. Получаю указания о воздушной обстановке на трассе. Пока техники готовят самолёты, собираю летчиков. Мы подробно рассматриваем карту, наносим маршрут, изучаем трассу, перелёта и район предстоящих действий. Командир говорит напутственное слово, и мы идем к машинам, чтобы в последний раз проверить их. Ко мне подходит Хайд. Разрешите обратиться, товарищ командир. Я не лечу с вами. Вы будете над моими родными местами, над Ригой. У него от волнения сорвался голос, он побледнел. Бейте фашистов, товарищ командир. Вспомните меня, а я все время буду думать о вас. Увожу Хайта под крыло самолет, успокаиваю его. Я слышал, что у него больное сердце. Тебе худо, Давид? Он старается улыбнуться. Да, сердце пошаливает. Надо клапана заменить. Вглядываюсь в умное, печальное лицо этого храброго паренька. Я знал, что до войны он жил в Риге с родителями. Его отец краснодеревец. Мать занималась домашним хозяйством, растила сына. Когда немцы вторглись в Латвию. Хайту было лет 13. Он решил уйти в Советскую армию и сказал об этом отцу: тот одобрил его желание. Мать, рыдая, умоляла мальчика не уходить. Отец ее убедил. Давид, сговорившись с товарищем, вечером ушел из дому. У моста, занятого немцами, фашисты открыли по мальчикам огонь. Товарищ Давида был убит, а ему удалось убежать. Он добрался до маленького отряда Режан. и с ними вышел в район расположения советских войск. Так Давид попал в нашу часть, стал сыном полка. Здесь он вступил в комсомол. В полку Хайт чувствовал себя как в родной семье. Давид знал, что в Риге фашисты уничтожали еврейское население и беспокоился о своих родных. Поэтому он так взволновался, когда узнал, что я лечу во главе группы летчиков на борьбу с фашистскими охотниками, что буду участвовать в боях за освобождение его родного города. Через час мы были готовы к полету. Нас провожали летчики. Раздалась команда по самолетам. Я пожал руки остающимся на аэродроме товарищам, обнял Давида и сел в кабину. Давид что-то взволнованно кричал мне. Мы взлетели и взяли курс на север. Садимся на полевой аэродром на границе Латвийской и Эстонской ССР. Здесь район расточенных боев. Идет наступление наших войск на Ригу. Самолетов на аэродроме немного. Почти все ушли на боевое задание. «Кстати, прилетели. Очень кстати», — говорили нам товарищи, находившиеся на аэродроме. В это время приземлился Ледва, зарулил на стоянку, и до меня донесся дружный смех. Вокруг Ледва кубарем катался, приветствуя землю, наш взъерошенный, ошалевший от перелета медвежонок. В штабе авиасоединения мне сказали, «Вам предстоит серьезная задача. Фашисты бросили сюда матерых воздушных волков. Они нам крепко мешают. Ознакомьтесь с боевой обстановкой». И завтра с утра начинаете действовать.